Глава 2. Изумрудный трепет Первое Пристань для кораблей отдельного морского отряда «Голубой лосось» найти проще, чем собственное отражение в зеркале. Потому что над ней, видимая из любого конца порта, возвышается тридцатилоктевая колонна, обвитая по спирали выразительным барельефом. 121 картина повествует о воинских трудах, победах и триумфах лучшей флотилии Варана. А на вершине колонны можно видеть герб отряда, собственно, голубого лосося, взлетающего к солнцу предвечному на пенном гребне счастливой волны. Что есть лосось на гербе отряда? Лосось есть знак неистового упорства, ибо воистину неистового упорства этой рыбы, что подымается к верховьям рек во имя продолжения рода. Также и голубой лосось неистов и упорен в своем служении князю и истине. Отчего лосось на гербе отряда носит голубой цвет? Голубой цвет есть знак Непорочной чистоты в жизни, так же, как белый цвет, есть знак непорочной чистоты смерти. Второе. Сегодня у каменной пристани находились пять из семи кораблей голубого лосося. Все они были заметно чище, Статнее и изящнее, чем двухъярусные галеры флота охраны побережья и пузатые трехмачтовые громадины флота Открытого моря. Корабль «Арда» стоял пятым, последним в ряду похожих между собой, как две капли воды, узкобедрах двухмачтовых красавцев флотилии. Именовался он многозначительно «Зерцала огня». «Вечер добрый». Эгин протянул стоящему на вахте матросу грамоту, удостоверяющую его Эгина липовую личность. Торманна Окснона Сегоподатель есть представитель морского дома «Уполномоченный в...» медленно по слогам прочел матрос, и только потом, насладившись приятной шероховатостью гербовой бумаги уважаемого ведомства и удостоверившись на зуб в подлинности золотой печати, добавил «Тогда добрый вечер». эгин ответил матросу сдержанной улыбкой. «А по какому делу, милостивый гиазир Торман?» — поинтересовался матрос, сворачивая грамоту – «Небось, за вещичками Ардокс-Лайна, так ведь?» «Так», — кивнул Эггин. «Мне сообщили, он погиб сегодня утром. Тебе, кстати, неизвестно как?» «Известно. Его какой-то хмырь из иноземного дома. Того. Настроение у матроса портилось прямо на глазах». Говорят, этот недоносок из гражданских его нечестно подколол. Случайность, наверное. Когда такое было, чтобы офицера? И то верно. «Жаль вашего Ардокслайна, жаль!» — довольно холодно отозвался Эйген и, спрятав бумагу в сорнот, двинулся вверх по сходням. «Не очень-то приятно, когда вахтенные матросы величают тебя недоносском и упрекают пусть даже сами того не ведая о том, кого упрекают в нечестности. Впрочем, матрос не виноват. Сам того не ведая вахтенный сделал эгину в совершенстве владевшему искусством перевоплощений изысканный комплимент. Двуликий чиновник иноземного и морского домов улыбнулся сам себе у верхнего края сходней. Третье. Матрос на вахте был молод и неискушен. Похоже, он действительно поверил, что Эгген является офицером морского дома, пришедшим за вещами несчастливо погибшего Ардокс Лайна. Лососей постарше на такую простую легенду не купить. Когда Эгген поднялся на верхнюю палубу, десять пар глаз угрюмых и настороженных возрились на него в немом вопросе но в тот день вопроса задавал Эйген. «Эм, «Не подскажете ли, э, милостивые геозиры, как мне найти каюту покойного Арт-Окслайна?» Получив скупое и невнятное, но все-таки объяснение, Эйген пригнулся, чтобы не удариться головой о верхнюю притолоку люка и ступил на лестницу, ведущую вниз на вторую палубу. Его... Проводили враждебные взгляды и тихий шепоток. Да, эти матерые лососи прекрасно понимают, что Арт был не в ладах со сводом равновесия и не сомневаются в том, что убит он не просто так, а сведомо и по указанию свода. Они догадываются, что Эгин оттуда, хотя, скорее всего, и не подозревают, что именно он, Эгин, сегодня утром разбавлял скуку площади восстановленного имени Малыми серыми бражниками. Когда Эйген спустился до середины лестницы, Ремень на его левой сандалии лопнул, Пряжка отскочила, он споткнулся и едва не упал. Левая сандалия была непоправимо испорчена. Подошва отдельно, ремешки отдельно, Сыть Хумерова в сердцах выругался Эйген. Он подобрал останки левой сандалии, Снял для симметрии правую тоже и продолжил спуск в утробу зерцала огня. Он не стал оборачиваться. И без того было понятно, что лососи, на цыпочках прокравшиеся к клюк, видели все. Кто-то из них прыснул со смеху, кто-то шепотом обозвал гостя с водоравновесия босиком. Настроение компании наверняка улучшилось. Что ж... Потешил дураков бесплатной клоунадой, вздохнул Эгин, хлопнув сандалей а сандалию, словно бы это были ладони, хлоп! Четвёртое. Переступая порог каюты Арда, Эгин злился на себя и на всё мироздание. «Слишком долго». Он сегодня возился с этим ардом, мог, между прочим, получить между глаз холодной сталью, надо за собой следить. Уговорить бы Илонафа в день безветрия выбраться хоть на руины и там попотеть как следует, и под правую руку, и под левую, и, пожалуй, даже под кавалерийские приемы. Вот придется в следующий раз работать против меднокопытного, можно и костей не собрать, и очень уж... Глупой вышла сцена с этой растреклятой обувью. Конечно, сам виноват. Человек из опоры вещей должен следить за своим маскарадом денно и ночно, и всё-таки слишком подло отлетела застёжка, слишком глупо лопнул ремешок, слишком беспомощно выглядел он, едва не свалившись с лестницы. В каюте было темно. Эгин отыскал на ощупь ставни оконца, которая служила единственным источником солнечного света в этой красоловке. Кромешный мрак превратился в полумрак. Ну да, вечер. Эггин осмотрелся. Как обычно. Койка. Навесной шкафчик над койкой. Небось, по колокольному бою тревоги Арт не раз и не два набивал себе шишки, а шкафчик не снимал. Тумба слева. Два откидных сиденья напротив койки, а под койкой... Ну да, сундучок и пара сандалей. Пара сандалей. Эгин ухмыльнулся. Летом все варанские морские офицеры обуты одинаково. Он, Торман Укс Нон, чиновник морского дома и Арт Окс Лайн, боец голубого лосося, носят совершенно одинаковую обувь которую в огромных количествах изготовляют на факториях его сиятельства поставщика, а заодно и тестя Хорта Окстамая. Обувь. Дерьмо. Живет хорошо, если один сезон, но легка и удобно в этом ей не откажешь. Эггин достал сандалии из подкойки и осмотрел их придирчивым взглядом столичной модницы. Почти не ношеные. Размер. Его. Эйген шевельнул ноздрями. «И чужими ногами не воняют. Итак, судьба отобрала у меня превосходные сандалии. Их вновь придется выписывать через шестерых пожирателей бумаги и выпивателей чернил в арсенале свода. И судьба подарила мне сандалии, которые созданы для меня. Обычные, хорошие сандалии, если Нора будет продолжать разработку по голубому лососю, то они придутся как нельзя кстати. Вскоре Эгин запихнул под койку свои порванные сандалии и выпрямился в полный рост, ощущая на ногах упоительную легкость свежей, чужой, дармовой обуви. Вот теперь можно было посвятить себя служебному долгу.